Однако следовало учитывать, что в группе гражданские подсветка помогала им видеть друг друга и бороться с подступающей паникой. Грей, плывший первым, поглядывал через плечо назад. Пока они шли через холмы, Сейхан старалась скрывать боль, но лицо у нее поблескивало от пота, а твердая раньше походка стала неуверенной. А еще она начала тяжелее дышать, причем ей становилось все хуже. Когда они дошли до озера,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 исходил от батискафа, плывущего прямо к захваченной в ловушку группе. Обогнать подводный аппарат Грей не мог, поэтому просто собрал остальных. Они были растеряны и напуганы. Все, кроме Ковальски, который подплыл угрюмо и безропотно. Грей жестом показал, что нужно подниматься на поверхность. Но и там зажглись огни, постепенно приближаясь к западного берега,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 С севера-запада донесся громкий взрыв. В темное небо поднялся огненный столб. Ковальский хмуро смотрел на вспышку. Подобно Грею он хорошо знал, что взорвалось. Катамаран. Радуясь, что Палу этого не видит, Грей смотрел на темное озеро, гадая, куда могли подеваться Сейхан и Гавайец,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 Грей отчаянно надеялся, что Сейхан и Пало хорошо спрятались, ведь темные воды теперь рассекала светящаяся акула. Один час пятьдесят две минуты. Японский бомбардировщик при падении развалился на две части. Прижав руки и ноги к фюзеляжу, Сейхан держалась спиной к кабине, где на сгнивших ремнях повис скелет пилота. Название озера «Колодец смерти» оказалось для пилота вполне справедливым,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 Вспомнив обучение в гильдии, Сейхан успокоила разум, запирая боль меж холодных стен. Ей объясняли, что боль — это система раннего оповещения, а не обязательно травма или выход из строя. Все болело и горело, но она чувствовала, что силы еще есть. Пока есть. И только это имело значение, потому что Грей и остальные попали в беду. Когда они с палу пересекали кладбище...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 Так или иначе им не убежать. Когда противник вошел на кладбище, Сейхан его рассмотрела. Да, действительно батискав, так называемого открытого типа. Люди в нем были в полном подводном снаряжении. Лексановый козырек закрывал переднюю часть аппарата, под ним за штурвалом сидел оператор управления, а позади скрестивший ноги пассажир. Он вцепился в ручки на дне этих подводных саней, низко опустив голову.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 и посветил прикрепленным к ружью фонариком в разбитое окно кабины. Фюзеляж вспыхнул изнутри, лучи хлынули сквозь трещины. Убедившись, что внутри никого нет, водолаз подплыл к самолету, где прятались Палу и Сейхан. Луч фонаря скользил по разлому между двумя половинами. Сейхан увидела лицо гавайца и попыталась знаками изобразить медвежье объятие. Пало прищурился из-под маски, недоуменно наморщив нос. Оставалось лишь надеяться, что он поймет. Когда близлежащая полоса воды осветилась ярче, Сейхан подготовила свое оружие и напрягла ноги. Наконец, черная сталь ружья появилась в поле зрения, и она бросила снаряд. Белый череп пилота ударил в маску врага, Тот отреагировал предсказуемо, отшатнулся, испугавшись, и неожиданного нападения и пустых глазниц черепа затем направил ружье к той части самолета, где пряталась Сейхан, а к противоположной повернулся спиной. Но прежде чем он успел выстрелить, могучие руки схватили его и втащили в хвостовую часть. Все это напоминало охоту засевшего в норе паука. Палу все-таки понял, что требовалось сделать. Оттолкнувшись от сидения, Сейхан бросилась к разлому, быстро взглянув наверх, луч прожектора обшаривал обломки слева. «Хорошо». Спустившись ниже к палу, она приставила свой зигзауэр к груди пленника и выстрелила, надеясь, что звук будет заглушен гулом двигателя. Стрелять под водой было проблематично. Почти все огнестрельное оружие после первого же использования выходило из строя,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 и заткнула пулевое отверстие, затем сдернула фонарик с ружья, вручила его палу и указала на рыкающий неподалеку аппарат. Она хотела, чтобы он притворился водолазом. Гавайец, понимающий, кивнул, протиснулся мимо нее и низко наклонился над песком, обшаривая его лучом фонаря. Оставалось надеяться, что подмену заметят не слишком скоро. Когда Палу отдалился, Сейхан сорвала с трупа маску, покрывавшую лицо и рацию. К тому времени, когда она продула чужую маску, на обломке самолета легла тьма, исчезли и батискаф, и подложный ныряльщик. Сейхан, наконец, выбралась из укрытия и поднялась в черную воду. Тело грызло боль, но теперь она чувствовала себя спокойнее, оказавшись в привычной среде тень во тьме.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 стащила труп с сиденья и выбросила. Жилет сдулся, и тяжелая экипировка утащила тело на дно. Сейхан схватилась за рычаги и, быстро освоившись, направила аппарат вниз к Палу. Гавайц последовал за тонущим телом и теперь ждал неподалеку. Вероятно, хотел убедиться, что это не я. Палу занял место сзади и указал на поверхность. Она покачала головой и указала вниз,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 и особенно одного человека. Направляя батискав вниз, она мысленно пообещала Грею себе и своему нерожденному ребенку «Я вас не подведу».